Обретение и перенесение честных мощей Алексия, митрополита всей России и чудотворца. В одни благочестивого великого князя Василия Васильевича, самодержца Всероссийского, после того, как прошло около шестидесяти лет со дня кончины святого Алексия, дивный во святых своих и прославляющий их Всеблагой Бог, таким образом открыл бесценное сокровище. то есть многоцелебные мощи сего святого великого святителя, митрополита Алексия. Так как первый храм, построенный всей обители самим святым Алексеем, во имя святого архистратига Михаила, в память бывшего чуда его в Хонях, был деревянный, то случилось, что крыша этого храма, пришедшая от долгого времени в ветхость, обрушилась во время совершения божественной литургии. Причем по устроению Божию все бывшие в это время в храме остались невредимыми. Тогда великий князь повелел построить каменный храм. И когда внутри прежнего деревянного храма стали копать рвы для фундамента нового храма, то нашли мощи великого святителя святого Алексия неповрежденными, и даже одежды на нем истлевшими. Вскоре после всего был выстроен каменный храм во имя святого архистратига Михаила с пределом на южной стороне в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм этот имел три ступени вверх от земли, но был меньше прежнего деревянного храма, который хотя был и обширнее, но устроен был в одну ступень, и пол в нем был положен прямо на землю. Когда новоустроенный храм был подобающим образом украшен и освящен, то в него внесли многоцелебные мощи святого Алексия и положили в пределе благовещения Пресвятой Богородицы. После всего прошло много лет, и в княжении великого князя Иоанна Васильевича при преосвященном митрополите Геронтии стараниями архимандрида этой обители Геннадия стал строиться новый храм. с трапезою во имя святого митрополита Алексия. Но этот храм не был тогда окончен, так как архимандрит Геннадий поставлен был архиепископом Великий Новгород. Через несколько времени после всего, когда благодаря усердию того же архиепископа Геннадия храм и трапеза, а также и другие здания были закончены, и храм был украшен и освящен, что честные мощи святого Алексия были перенесены из предела благовещения Святой Богородице и положены у стены на южной стороне в созданном во имя его храме. В 1534 году великий князь Василий Иоанович повелел сделать для мощей чудотворца Алексия серебряную раку. На верхней доске ее устроить из серебра образ самого святого Алексия, и украсить ее золотом, камнями и бисером. Рака была окончена уже после смерти великого князя в 1535 году, и тело святого Алексия было положено в нее при сыне его, великом князе Иоанне Васильевиче, в день кончины святителя, в двенадцатый день февраля месяца, с четверга на пятницу первой седмицы великого поста. Рака с мощами святого Алексия стояла на указанном месте около двухсот лет, до 1686 года. Так как храм и трапеза, построенные новгородским архиепископом Геннадием, пришли в ветхость, то в 1683 году по повелению благочестивого царя и великого князя Феодора Алексеевича, самодержца Всероссийского, И по благословению Иоакима, святейшего патриарха Московского и всея России, старанием и усердием бывшего в то время настоятеля обители Архимандрида Адриана, который вскоре после сего был митрополитом царственного города Казани, а впоследствии по благоволению Божию возведен был в сан святейшего патриарха царствующего великого города Москвы и всея России, Была построена на новом месте новая большая трапеза. Она почти вся вынесена была за пределы обители и только незначительную частью своей и одной северную стеною вошла в обитель вместе с храмами, из коих первый в честь благовещения Пресвятой Богородицы, бывший прежде предельном храме святого архистратига Михаила. а второй рядом с первым, как мы уже и видели во имя святого митрополита Алексия, и при них два притвора или трапезы, устроенные для помещения тех, кто приходил к чудотворным мощам, чтобы поклониться им, помолиться и выслушать церковное богослужение. На том же основании между этими двумя храмами был выстроен новый храм, во имя святого апостола Андрея Первозванного, для иноков обители, чтобы они всегда и особенно в зимнее время могли слушать различные церковные службы отдельно от сторонних посетителей монастырских храмов. Кроме всего, на западной стороне всех этих зданий была устроена другая трапеза для принятия иноками пищи, чтобы они во всем были отделены от приходящих в обитель, суетных мирских людей, думали об одном только Боге и заботились о своем спасении, ревностно упражняясь в молитве, посте и рукоделии, так как в этом и заключается вся жизнь иноческая. Для этого же были устроены и разные входы в храм совне обители. Для мужчин особый вход в храм святого Алексия, а для женщин также особый в храм. Благовещение Пресвятой Богородицы, чтобы приходящие к многоцелебным мощам святителя входили в эти храмы совне монастыря и стояли в них, не смешиваясь, каждый пол в особом храме, мужчины отдельно и женщины отдельно. Для иноков же, живших в этой обители, были устроены в эти храмы и трапезы другие входы из внутри монастыря. Это для того, чтобы иноки могли проводить безмолвную, чуждую суеты жизнь, а также для того, чтобы по преданию святых отцов и по уставу обители иметь монастырские ворота всегда закрытыми и этим воспрепятствовать мирянам безвременно входить в обитель, а инокам во всякое время выходить из нее. Ибо в прежнее время был такой устав обители, чтобы в течение трех дней. На неделе, а именно в понедельник, среду и пятницу, иноки отнюдь не были отпускаемы за стены обители. В остальные же четыре дня они уходили в случае какой-либо необходимой нужды, да и то не самовольно, а отпросившись предварительно у настоятеля или того, кто управлял обителью. Когда храмы и трапезы были совершенно окончены и украшены подобающим благолепием, то руками самих благочестивых царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, всей великой, малой и белой России самодерцев и их царских сановников в сопровождении святейшего Всероссийского Патриарха Иоакима, находившихся тогда в Москве епископов, всего духовенства и множества народа, Многоцелебные мощи великого святителя митрополита Алексия с кождением и ароматами были перенесены из старого трапезного храма в новопостроенный и положены на приготовленном месте между двумя храмами — Благовещение Пресвятой Богородицы и святителя Алексия. Это произошло в двадцатый день месяца мая. 1686 года. Храм в честь святого митрополита Алексия был освящен самим святейшим патриархом Иоакимом собор во славу единого Бога в Троице прославляемого Отца и Сына и Святого Духа.